Прошагали мы около полумили вниз по ручью, поравнялись с кустами позади дома с привидениями, и тут снова наткнулись на след. Тома говорит, вот интересно, они все сделали вперед нас и точь-в-точь точь по нашему плану. И в негров переоделись, как мы хотели, и в раздевалку нашу забрались. Они здесь уже побывали, Гек. Челнок было не видать. То ли они его спрятали, то ли пустили по течению, не знаю, да это и неважно Прокрались мы через кусты и видим прямо к дому через высокий бурьян, где раньше был сад, тянутся следы. Окна так и остались заколочены. С прошлого лета, когда мы с Томом здесь играли в банду фальшивомонетчиков, вырезали по ночам деньги из жести, а по воскресеньям жертвовали их миссионерам. Дом казался, как всегда, очень одиноким и мрачным. Том и говорит, а теперь встаем на четвереньки и ползем через бурьян медленно-медленно и ни в коем случае не шумим, а то нас услышат. Я отвечаю, кто? Я? Да ни за какие ковришки. Если хочешь нарваться на этих бандитов и попасть в беду, дело твою Я тебя здесь подожду, но сам с места не двинусь. Том взял курс по своему маленькому компасу и пополз. А я сидел в кустах и смотрел. Том здорово все провернул. Только верхушки бурьяна слегка шевелились, покачаются, покачаются, потом все стихнет, а после опять зашевелится, но уже чуть поодаль. И я всегда знал, где Том, а Том хоть и медленно, но все время продвигался вперед. Наконец он туда пробрался, а я ждал долго-долго, чуть со скуки не помер, а потом испугался, что его схватили и задушили до смерти. И тут вижу трава шевелится, значит, Том возвращается. Слов нет, как я обрадовался. Том поравнялся со мной и говорит. «Пошли, все в порядке, они там». Я прополз через дыру, где свиньи пролезают под дом. Темно было, хоть глаз выколи. Я и сунул голову в трещину в полу. «Ну и дурак!» «Сам дурак, меня не было видно. Меня бы даже при свете никто не увидел. Мешал наш фальшивомонетный сундук. Я их тоже не видел, зато слышал. Они были совсем рядом, почти как ты сейчас. Будь у меня трость...» Я мог бы до них дотянуться и ткнуть. Но лучше не надо. Значит, Том Сойер, хоть капли здравого смысла у тебя осталось. Но все равно меньше, чем нужно. Что они говорили? Обсуждали драку? Ну, само собой разумеется. А если поточней? Много чего. Тут он сказал, что очень устал, и ему неохота тащиться пешком в город, да и спешить некуда. Лучше прыгнуть в воду и доплыть до города на спине. Мне это пришлось по душе... Но я понял, что о том разговоре больше ничего не узнаю. Похоже, те два мошенника опять что-то задумали. Но их план пока что как цыпленок, который из яйца не вылупился, и Том еще не готов рассказать.